обложить потребителя идеями, неулавливаемыми радаром. Если вы обложите потребителя идеями, неулавливаемыми радаром, то рано или поздно какая-нибудь из них найдет слабое место в его защите и проскользнет в его сердце. Цель-таргет пассажиры. Как заставить сердитых утренних пассажиров усвоить информацию об открытии компании «Таргет» нового магазина «Мэн Ло в Нью-Джерси? А как насчет 10 лотков, предлагающих свежие бесплатные булочки и сливочный сыр в фирменном пакете «Таргет», на обратной стороне которого напечатан адрес магазина и инструкции, как до него добраться? Удивление и восхищение. Так можно охарактеризовать реакцию людей на этот беспрецедентный шаг навстречу потребителям. Мы раздали 50 тысяч пакетов с 50 тысячами подарков, и нам удалось ускользнуть от потребительского радара даже на обложке The Wall Street Journal, где тоже был помещен этот пакет, правда без булочки. Переводные картинки Снейпл Чтобы привлечь молодых современных потребителей, агентство KBNP разместило рекламное объявление в журналах для болельщиков. Мы создали рекламу, которая работала как двойной агент. Она представляла собой рисунок, который можно было перевести с помощью утюга на футболку. Эта компания обеспечивала интерактивное общение с юным и скептически настроенным потребителем, предлагая ему полезную вещь – футболку с наклейкой, которая в то же время служила своеобразным ходячим рекламным щитом. Ведь если в качестве рекламоносителей выступают люди, они вызывают больше доверия. Циничным тинейджерам это очень понравилось. Наши любимые чужие идеи, неулавливаемые радаром. Агентство KB&P, конечно, не единственная компания, рождающая идеи, неулавливаемые радаром. Из чужих идей, которые мы любим, мы выбрали четыре. Те, которые не заметил даже наш собственный, продвинутый радар с повышенной чувствительностью. Бен и Джерри. «Будьте нашим новым генеральным директором». В данном случае идея заключалась в том, чтобы объявить открытый конкурс на место нового генерального директора компании Ben Jerry. Каждый может попробовать. Есть ли в арсенале рекламодателя способ, позволяющий лучше продемонстрировать, что его бренд принадлежит людям и предназначен для людей? Эта идея не сопровождалась широкой рекламной кампанией, но это было и не нужно. Тот факт, что компания «Бен энд Джерри» не несла больших затрат, не умалял саму идею и ее влияние на пиар. Благодаря такой неординарной рекламе компания «Бен энд Джерри» получила двадцать тысяч резюме и сотни тысяч долларов. Собрание владельцев «Сатурн» Как и наш праздник Снейпл, идея собрать всех владельцев автомобилей Сатурн вместе рождения автомобиля, то есть на заводе в Теннесси, и устроить там вечеринку оказалась очень плодотворной. Однако успешно реализовать ее могла только компания, имеющая прочные связи с потребителями. Наше агентство делало небольшую рекламу этого мероприятия на телевидении, но и без этой рекламы идея была отличной. Телевизионная реклама была хороша, но потребители реагировали не на ее качество, а на превосходную, неулавливаемую радаром идею самого мероприятия. Gatorade на боковой линии игрового поля Компания Quaker Oids купила Snapple и понесла колоссальные потери при ее последующей продаже – более 1 миллиарда долларов. Сравнимый с этой потерей доход Quaker Ads принесла маркетинговая компания спортивного напитка Gatorade. Благодаря покупке прав на раздачу кружек с напитком на боковых линиях игрового поля во время профессиональных баскетбольных и футбольных матчей, бренд завоевал больше доверия, чем могла бы дать любая телевизионная реклама, поскольку он оказался вне поля зрения радара. Его показывали в реальной, а не в искусственной обстановке по общенациональным телеканалам. Потребители стали такими циничными, потому что они знают не только то, что звездам спорта платят за продвижение продукта, но и то, сколько именно им платят. Во время каждой игры телевизионные камеры выхватывали спортсменов, пьющих напиток в яркой кружке с фирменным знаком Gatorade, и было понятно, что они делают это, потому что им действительно нравится напиток, а не по рекомендациям своих агентов. На месте компании-конкурента Powerade мы бы делали меньше рекламы, но заплатили спортивным лигам столько, сколько потребуется, чтобы получить этот контракт, как только срок договора с Gatorade закончится. British Airways – драма в кинотеатре. Это одна из наших любимых идей. Авиакомпания British Airways разработала интерактивную рекламу для британских кинотеатров. Во время показа рекламного ролика, в котором парочка летела на самолете British Airways в отпуск, чтобы приятно провести время, в зале каждого кинотеатра случайно оказывалась жена рекламного героя-любовника. Ролик был снят таким образом, что тот якобы тоже с ужасом замечал свою жену среди зрителей и отвечал на ее упреки. Это была гениальная идея, которая не могла не расшевелить зрителей. Представьте, что вы видите такое в кинотеатре. Сила этих идей заключалась в том, что все они миновали радар и победили цинизм потребителей. Цинизм, который люди используют для защиты от ежедневных массированных атак некачественной рекламы. Чтобы присыщенный потребитель заметил рекламу, она не должна быть похожа на нее. Территория такой рекламы, неулавливаемой потребительским радаром, пока мало освоена. Креатив не должен ограничиваться жесткими рамками газетной страницы или телевизионного экрана.